238. Май 7. М. Э. Бек допустила ошибку. Возможности дух она перенесла на тело, и в духе не обладев материи, власти над телом утвердить не могла, и явила собой пример ярого разрушения физической формы и старости. Лишь тот, кто мир победил, может добиться победы над старостью, над временем, то есть учитель. Конечно, жизнь можно продлить и избежать дряхлости, но даже близкие ученики не избегали болезней, а даже наоборот, болели больше обычных людей. Трансмутация центров уж сама по себе очень болезненна и цветущего здоровья не даёт. И сами условия жизни не здоровы. Надо сперва вылечить планету. А победе над старостью физической формы говорить ещё рано. Но о победе над старостью и дряхлостью в духе говорить можно и должен. Дух не стареет. Стареют и изнашиваются оболочки. Сперва плотные, потом тонкие, потом ментальные, но дух остаётся вечно юным. Если бы те её сознание перенесены в дух, то ощущения Отсутствие возраста не покидает человека, ибо дух животворит, но плоть не пользует немало, как говорит писание. Но писание говорит языком ветхим, и потому для многих неубедительно. Будем потому говорить научно. Изнашиваются клеточки тела и выбрасываются из организма. Через 7 лет во всём теле они сменяются полностью. Но всё же стареет человек. Что же стареет в нём? Дух? Нет, дух вечен. Стареет форма, ограниченная пределом, положенным ей природой. Но в этих пределах, достигающих почти 150 лет, может поддерживать человек энергию и бодрость, строго соблюдая известные правила гигиены физической, astralной и ментальной. Дух должен победить тело. овладеть им, подчинить его себе и сделать своим послушным орудием. Человек-господин, тело его безвольный раб, находящийся всецело в его власти. На помощь человеку дается психическая энергия. При ее содействии многие немощи тела преодолеваются простым применением воли, побеждаются усталость, лень, обычные недомогания, вялость и многие другие явления. Тренировка совладением этими болезненными состояниями происходит постоянно. Тело не сразу подчиняется духу. Применяется ли самовнушение, психическая энергия или чистый приказ смысле? Не все ли равно, как назвать этот процесс, но упорно, настойчиво и постепенно утверждается власть духа на целом родом явлений, происходящих в оболочках? Можно давать себе различные задания. разнообразие их. Обратите внимание на то, как легко подчиняются воле некоторые процессы в теле, например, выделение слюны. Почти с такой же лёгкостью можно усилить выделение желудочного сока тем же самым способом или стимулировать деятельность печени или почек, если в их работе намечаются неполадки. мыслью и сознанием можно коснуться каждого органа и каждого участка тела и вызвать усиленный прилив психической энергии к нему злоупотреблять без нужды этим не следует чтобы не нарушить правильной поляризации тела но в случае заболеваний помочь можно весьма при всяком заболевании надо бороться с ним до конца в духе не поддавайся болезни в дух переносится пульт управления капитан корабля на посту до конца власть принадлежит ему и своего поста он никогда не покидает и никогда никому не передаёт власть над судном и особенно в минуту опасности корабль должен быть в порядке и дисциплина на нём полны дух господин всех оболочек их безраздельный неограниченный владыка это надо осознать во всей глубине прежде чем приступить к утверждению верховной власти духа над оболочками своими. Итак, побеждается усталость, затем чувство голода, затем холода и многие другие ощущения. Можно ощущать голод, но власти этому ощущению над сознанием всё же не давать. Нельзя победить пустой желудок, и потребность организма в требуемом ему топливе, но власть господина над этими ощущениями утвердить можно и не уподобится животному. С холодом легче. Огненная энергия нагнетается сердцем и поднимает жизнедеятельность клеточек, повышая их тонус или их электрический, то есть огненный заряд. Именно в духе не допускаются многие ощущения, и в духе же преодолеваются допущены. Попробуйте приказом воли прекратить ощущение усталости и заменить его бодростью. Это вполне возможно сперва в малом, потом в большем. Дух человеческий является лабораторией для всех ощущений, которые можно вызвать сознательно и волею. Жизнь не скупиться на то, чтобы вызывать в сознании самые неприятные чувства. Можно поставить себе задачу: при возникновении каждого такого ощущения или чувства волюю порождать чувство ему диаметрально противоположное. Закон полюсности дозревает механику этого явления. Ибо всякое чувство, появляясь в сознании, уже имеет свой противоположный полюс. который может быть сознать, на вызван волю к утверждению. При всех условиях надо быть сильным и в плохих, и в хороших, и в благоприятных, и тяжких. Пусть будет, что будет и чему надлежит быть, и что неизбежно, и что допускает учитель, но хранить сознание и силы своей, силы духа своего, ничем не уничтожаемой, следует упорно и твёрдо. Самое страшное поражение это поражение в духе. Лучше быть побеждённым силой внешних обстоятельств вовне, но сохранить сознание непобедимости в духе, чем наоборот. Ибо побеждённый и раб в духе теряет самое ценное, что намиет, а сознание премата духа. Так, постепенно перенося бытие в мысль, в сферу духа, утверждает человек в себе власть над телом, над плотью, над материей и плотны. С победой приходит осознание вечной молодости духа и ощущение огненной силы в себе. Это сознание рефлектирует на тело и преображает его, уничтожая многие явления, связанные с приближением старости. Будьте вечно юными в духе. Молодость духа богатства неотчуждаемы.